Глава восьмая. Церковь вместе с группой прославления, пребывая в молитвенном состоянии, поклонялась Господу. Служение подходило к концу, когда в дом молитвы зашли капитан полиции в форме и с ним еще двое мужчин в штатском и две женщины. Как мне сказали позже, это был участковый, с ним председатель сельсовета, и еще три человека из администрации. Они подошли к нам и сели рядом. Когда богослужение закончилось, старшие братья в церкви попросили церковь не расходиться, а сами подошли к нам. Завязался оживленный разговор. Первым делом расспросили, кто мы такие, откуда и как здесь оказались. Распрашивал брат епископ, а участковый что-то себе записывал. Мы вкратцах рассказали, что мы верующие из церкви города Воронежа. Господь направил нас через пророческое слово именно к вам, чтобы здесь Наталья Алексеевна получила исцеление. Бог, конечно, мог исцелить ее и там, где мы живем. Для него нет ничего трудного и невозможного. Но для поездки сюда был ряд еще определенных причин, о которых мы хотели бы свидетельствовать в церкви, так как это нужно придать огласке. «Хорошо», — сказал Николай Федорович. Но перед тем, как дать вам такую возможность свидетельствовать перед церковью, я и Виталий Олегович хотели бы пообщаться с вами наедине, помолиться, выслушать сначала сами ваше свидетельство. Кроме того, вы наши гости. Хотим предложить вам комнату для ночлега. А пока накормим вас. В 16.00 у нас вечернее богослужение. И я думаю, это вечернее собрание будет очень назидательным. А сейчас мы слушаем вас, уважаемые представители власти. Вы к нам по делу или тоже просто в гости? Обратился брат к участковому и председателю сельсовета. Капитан полиции посмотрел искоса на нас, гостей из Воронежа, а потом, решив, что можно говорить об этом и при посторонних, начал. Николай Федорович, я, как вам известно, участковый этого района. Приехал из Тынды специально вот по какому вопросу. Развернута спецоперация в области по поиску особо опасной банды, которая связана с похищением людей, мошенничеством, и ниточка тянется еще очень далеко. Но пришли мы с администрацией сельсовета к вам в церковь, уважаемый епископ, потому что банда действует на религиозной почве. Возможно, вы и ваша паство Сможет помочь нам в поимке преступников? Знаете, как обычно говорят, может, кто видел, слышал что или знает. Мы даже вот перед гостями вашими из Воронежа не побоялись вынести ссор из избы. На это я сказал. Лишний раз убеждаюсь в величайшей мудрости нашего Господа, потому что Он всех нас сейчас собрал здесь вместе по одному и тому же вопросу. Мы из Воронежа приехали именно по этому случаю, чтобы разрушить дела дьявола, которые он творит через шамана, прикрываясь именем Господа. У участкового глаза на лоб полезли, когда я сказал шамана. Я, товарищ капитан, вам сейчас отдельно все подробно расскажу, потому что надо незамедлительно действовать. А для остальных наше свидетельство хотел бы рассказать на вечернем богослужении. Пойдемте. «Друзья, я вас проведу в свой кабинет», – пригласил нас Виталий Олегович. «Там вам будет удобнее пообщаться наедине». «Спасибо». Мы ушли. Виталий Олегович объявил в церкви, что вечернее богослужение будет особенным. Приехали гости из Воронежа и будут участвовать в собрании. Свидетельствовать о великих делах Божьих. Просим гостей поучаствовать и в прославлении». «Братья, сестры из группы прославления, пообщайтесь, пожалуйста, с гостями. Может, псалом какой успеете совместно прорепетировать?» А для остальных сказал, «В общем, если хотите, приглашайте родных, близких, соседей на богослужение». И все разошлись по домам. Когда я сообщил участковому подробности о банде, он схватил телефон и на ходу, докладывая начальству, убежал из церкви. по пути бросив фразу «На вечернее собрание я приду!». За обедом мы рассказали братьям свои свидетельства, которыми хотим поделиться в собрании. Затем помолились, поблагодарили Господа за Его великую милость к нам и благодать, за все эти чудеса, которые Он являет нам в последние времена. Попросили в молитве, чтобы Он привел те души в собрание, которые еще не приняли Иисуса своим Господом и Спасителем. Настя увидела у группы прославления из музыкальных инструментов такую же Ямаху, клавишный инструмент, как и у неё. Сразу созрела мысль исполнить пару песен, хоть и без особой подготовки. Братья подыграют на гитарах, они прорепетировали немного. События, которые произошли за последние несколько часов с нами, Сказать, что впечатлили нас, значит ничего не сказать. Мы просто были ошеломлены и не могли поверить до конца, что это случилось именно с нами. Со вчерашнего вечера и до сих пор я был под впечатлением от чуда, которое сотворил Бог, исцелив свету. Так просто и неожиданно это произошло. Зародившаяся вера у этой девочки была настолько по-детски наивна и велика, что Бог ответил на нее сразу же. Но на этом чудеса Божьи не закончились. Когда проповедник подошел к Наталье Алексеевне, я почувствовал такое Божье присутствие рядом, что спутать это с чем-то было невозможно. Я переживал это уже раньше, когда беседовал с ангелом в райских обителях, на небесах. А когда Божья сила сошла на неё, и ее руки взлетели вверх в хвале и прославлении Бога, Сомнений более не было, она получила исцеление. Значит, Божий план в действии, и мы на правильном месте. Слава Господу! Но впереди предстояло еще богослужение, и неизвестно, чем еще закончится сегодняшний день. Малышу пришлось объяснить, что собаки в церковь не ходят, и ему придется посидеть на поводке, за что ему было обещано, светой, целый килограмм куриных крылышек. После собрания. Время пробежало незаметно. По поселку разнеслась молва, что приехали люди с материка. Их сам Бог прислал. Они будут рассказывать, какие Господь творит чудеса. Как через них Он разоблачил банду мошенников. Что если они за кого помолятся, то у того в жизни все будет хорошо. Не знаю, кто такую молву распространял. Но вечером зал не мог уместить всех желающих. Знаю точно, это было движение Духа Святого. Люди набились как селедки. Не то чтобы сидеть, стоять негде было. Свободными оставили только проходы. Двери парадного входа раскрыли навстеж. И на улице тоже стояли люди. В зале почти на первых рядах расположилась молодежь. Подростки которых в другое время и силой в церковь не затянешь. Началось богослужение. Чувствовалось присутствие Духа Божьего с самого начала. После молитвы, прославления и коротенького вступительного слова епископа предоставили слово мне. Я вышел, обвел зал глазами и увидел жажду слышания слова о Господе. Прочитав из Библии место писания, перешел к свидетельству. Начал подробно, издалека, кем был, как жил, о чем мечтал. И как круто за один день изменилась моя жизнь. Показал на Настю и сказал, что, вступившись вот за эту девушку, я умирал. Что чувствовал, как оказался на небе и был отправлен в преисподнюю. В общем, все подробно. В зале стояла полная тишина. Меня так наполнил Дух Святой, что я не замечал, насколько эмоционально общался с залом, проповедуя с призывом к покаянию и подтверждая все своим свидетельством. Во мне сильно утвердилось убеждение, что именно для этого, для такого вот свидетельства, я и возвращен на землю, чтобы привести заблудшие души к Господу. Когда я закончил свое свидетельство рассказом о своем воскрешении, призвал грешников к покаянию. Настя стала за клавиши, к микрофону, и с поддержкой группы прославления запела. чудо ждать на свои силы ууповать ну вечность и господу придет и вдруг в Ждет, значит Папа гейджи, душа плачет Ведь надежда есть спасение он дарует за то, что терпит и ждет. Тебя Иисус тебе себе зовет. Ты продолжаешь жить в грехе. Мир лучше, кажется, тебе. Многу ты, жизнь и все летят. Умрешь, а после только отец. к тому времени весь уже стоял. Во время звучания песни люди выходили в зале по одному, по двое, было даже всей семьей к кафедре на покаяние. Братья Николай федорович Виталий Олегович подходили к вышедшим и молились с ними и за них. Дальше я рассказал о Денисе и то, что скорби бывают и у верующих. Бог допускает это для смирения, научения. Бывает и как наказание непослушным ему детям. Но в случае с Натальей Алексеевной, мамой Насти, Бог прямо сказал, что болезнь, которая поразила ее, не за грех, но к славе Божьей. Рассказал я о том, почему мы здесь, и что изначально в планах у Господа было не только исцеление Настиной мамы, но чтобы разрушить дела дьявола, который, прикрываясь именем Божьим, Творил зло через банду шамана. Потом поведал, как мы попали в лапы преступников, как убежали. Рассказал о смелом и преданном малыше и как Бог защищал нас через животное. Ко мне подошел Виталий Олегович и шепнул на ухо, после чего я продолжил. Поступила информация, что банду взяли. Зал наполнился аплодисментами. «Слава Господу!» Но самое главное – это то, ради кого он привел нас в западню к врагу. Его целью было спасти две отчаявшиеся души. Они сейчас в зале, и мы еще услышим свидетельство из их уст. Я рассказал предысторию Маши с дочерью. Она меня попросила это сделать. О том, как мелано-моглаз, рак глазного яблока, сделали девочку слепой. Как ее мама в поисках спасения дочери... попала к шаману, о том, что Бог сделал для них, и пригласил Свету выйти и самой рассказать людям о том, что она пережила.